страдания. Не с пореки плыл труп какого-то животного. Несколько грифов сидели на нём. Вырывали куски из туши и отгоняли других стервятников. Наполнив желудки, они улетели, предоставив место другим грифам, которые выжидали на деревьях или высматривали добычу с берегов или сверху. Солнце только что взошло, на траве висели тяжёлые капли росы. Зелёные поля на На том берегу реки были ещё в тумане, а по поверхности воды отчётливо доносились голоса крестьян. Было прекрасное утро, полное свежести и новизны. Недалеко от своей матери среди ветвей дерева играла маленькая обезьянка. Она пробегала вдоль ветки, взбиралась на соседнюю и бежала обратно или прыгала вверх и вниз. Когда мамаша Надоели эти шалости. Она сходила с дерева и взбиралась на другое. Как только она начинала спускаться, мышь подбегал и цеплялся в неё, ухватившись за спину и повиснув и повиснув снизу. У неё была крохотная мордочка, глаза полны шалости и пугливого недоверия. А как мы боимся нового, неизвестного. Мы предпочитаем оставаться в замкнутом круге повседневных привычек, обычных дел, ссор и забот. Нас вполне устраивает думать о протруиной колье, ходить по одной и той же дороге, встречать те же самые лица и не выходить за пределы обычных мелочей жизни. Мы не любим встречаться с незнакомыми людьми. А когда приходится с ними столк столкнуться, мы настораживаемся и стараемся держаться подальше. А как мы бываем напуганы, если неожиданно встретим неведомого для нас зверя? Мы совершаем движения в границах стен, возведенных нашей собственной мыслью. Но стоит нам отважиться выйти за их пределы, как оказывается, что снова находимся внутри тех же стен. И за дня в день мы тащим нож у вчерашнего дня. Наша жизнь это долгое, непрекращающееся движение, а наши умы не неповоротливый и нечувствительный. Он едва мог удерживаться от слёз. Это не был контролируемый или сдерживаемый плач, но рыдания, которые сотрясали всё его тело. Он был моложав в полон тревоги с глазами, устремлёнными к ведениям Блова. В течение некоторого времени он не мог вымолвить ни слова, а когда наконец начал говорить, голос его неожиданно оборвался. И он снова разразился глубокими рыданиями, свободными и ничем не сдерживаемыми. Наконец он сказал: "Я ни разу не плакал со дня смерти моей жены. Не знаю, что именно заставило меня рыдать так, как сейчас. Но после этого мне как-то стало легче. Раньше, когда она была жива, я плакал вместе с ней. Тогда слёзы были такими же очищающими, как и смех, но после ее смерти все изменилось. Раньше я рисовал, теперь же не в состоянии дотронуться до кистей и посмотреть на то, что когда-то сделал. В течение последних шести месяцев мне казалось, что я словно мертвый. У нас не было детей, но она ожидала ребенка, и вот она ушла. Даже теперь я едва ли могу себе это представить, потому что мы все делали вместе. Она была так красива и так добра. Что же мне теперь делать? Простите, что я так разрыдался. Один бог знает, что во мне происходит. Но я знаю, что выплакаться хорошо. Но ведь никогда больше не будет так, как было. Что-то ушло из моей жизни. На днях я взял кисти, но они показались мне чужими. До этого я даже не сознавал, что держу кисть в руке. А теперь почувствовал, какая она тяжёлая и громозкая. Несколько раз я уходил к реке с желанием никогда больше не возвратиться, но приходил обратно домой. Я ни с кем не мог встречаться, так как в них всегда видел её лицо. Я сплю, мечтаю, принимаю пищу вместе с ней, но знаю, что никогда не будет так, как было. Думая обо всём этом, я старался объяснить то, что произошло, понять это. Но ведь её здесь нет. Ночью мои мысли так только о ней. Несмотря на все страдания, мне трудно спокойно уснуть. Я не могу прикоснуться к её вещам. Их запах сводит меня с ума. Я старался забыться, но что бы я ни делал, ведь никогда не будет больше так, как было. Я привык слушать птиц. Теперь мне ни ничего не надо. Продолжать так больше я не могу. С тех пор я не видел никого из наших друзей. Без неё они для меня ничто. Что мне делать? Долгое время мы пребывали в молчании. Любовь, которая превращается в скорбь или ненависть, не любовь. Знаем ли мы, что такое любовь? Любовь ли это, или это, если встретив сопротивление, она превращается в ярость? Существует ли любовь там, где имеется приобретение или потеря? Моей любви к ней ничего этого нет. Я совершенно забывал обо всём, даже о самом себе. Вот такую любовь я знал, и такую любовь к ней у меня любил и такая любовь к ней у меня сейчас. Но теперь я сознаю и другое. Сознаю себя, свою скорбь и дни моих страданий. Как быстро любовь превращается в ненависть, в ревность, в скорбь. Как глубоко мы теряем себя, находясь среди дыма. И насколько далеким оказывается то, что было таким близким. Теперь мы осознаем нечто совсем иное. То, что неожиданно стало гораздо более важным. Теперь мы видим, что мы одиноки. Что у нас нет спутника, нет привычных улыбок и обращений. Теперь мы осознаем самого себя. а не только другого. Раньше другой был всем. Мы же ничто. Сейчас другого нет. А мы стали тем, что мы есть. Теперь другой есть мечта. А реальность это то, что мы есть. Был ли другой реальностью? Или это была мечта, созданная нами, облеченная красотой нашей собственной радости, которая так быстро завяла? У видания есть смерть. А жизнь это то, что мы есть. Смерть не может всегда брать верх над жизнью, хотя бы мы и делали это. Жизнь сильнее смерти. То, что есть, сильнее того, чего нет. Как мы любим смерть, а не жизнь. Отрицание жизни доставляет нам радость, даёт забвение. Когда существует другой, когда тогда нас нет. Тогда мы чувствуем себя свободными, не подавленными. Друго это цветок, сосед, аромат, воспоминание. Все мы жаждем иметь другого, готовы отождествить себя с ним. Для нас важен другой, а не мы. Друго это мечта, созданная нами. Но добудившись, мы вновь оказываемся тем, что мы есть. То, что есть, бессмертно. Но мы хотим покончить с тем, что есть. Желание покончить с ним даёт начало непрерывности, а то, что обладает непрерывностью, никогда не может познать бессмертия. Я знаю, что не могу продолжать жить так, как сейчас, полумёртвым. Я не совсем уверен, что понимаю то, о чём вы говорите. Я слишком глубоко потрясён, чтобы до меня доходило что-либо. Не бывало ли у вас иногда так, хотя вы не напрягаете внимание, слушая или читая, но процесс восприятия идёт, быть может, бессознательно, и что-то проникает внутрь, совершенно независимо от вас самих. Иногда происходит так, что нам не удаётся тщательно рассмотреть какие-либо предметы, например, эти деревья. Однако образы их внезапно возникают во всех деталях. У вас никогда так не было? Вы, конечно, недавно пережили потрясение, шок, но несмотря на это, когда вы выйдете из него, вы запомните все, что сейчас было сказано, и тогда это сможет оказать вам некоторую помощь. Но вот, что вам важно осознать сейчас. Когда вы выйдете из состояния шока, ваши страдания станут еще более острыми, и ваше желание будет направлено на то, чтобы избавиться от них, уйти от своей скорби. Найдутся многие, которые готовы будут помочь вам уйти от страданий. Они постараются предложить весьма благовидные толкования или выводы, к которым пришли они сами или кто-либо другой. Они дадут те или иные объяснения. Возможно, вы сами найдете какую-либо форму бегства, приятную или неприятную, с целью заглушить свое горе. До сих пор вы находитесь слишком близко к совершившемуся событию, но в дальнейшем вы будете стремиться к какой-либо форме утешения. Это может быть религия, цинизм, общественная деятельность или какая-либо идеология. Но любое бегство, будет ли это Бог или алкоголь, лишь уводит от понимания скорби. Скорб необходимо понять, а не игнорировать. Игнорировать значит давать страданию длительность. Игнорировать, значит, вот бегать от страдания. Чтобы понять страдание, нужен действенный, основанный на опыте подход. Получать опыт, экспериментировать, искать определённый результат. Если вы ищете определённый результат, эксперимент невозможен. Если вы заранее знаете, к чему вы хотите прийти, то шаги в этом направлении это совсем не эксперимент. Если вы страшитесь преодолеть страдание, а это значит, что вы его осуждаете, то вы не понимаете всего его процесса. Если вы стараетесь победить страдание, вы будете заняты одним, как как бы избежать его. Для того, чтобы понять страдание, ум не должен активно вмешиваться, чтобы его оправдать или преодолеть. Ум, ум должен быть совершенно пассивным, молчаливо бдительным, чтобы без колебания Он мог уникнуть суть страдания. Ум не может проследить за историей скорби, если он привязан к какой-либо надежде, выводу или воспоминанию. Для того, чтобы следовать за быстрым движением того, что есть, ум должен быть свободен. Свобода не то, что приходит при завершении, она должна присутствовать с самого начала. Какой смысл в всей этой скорби? Не оказывает ли скорбь на конфликт? Конфликт между страданием и радостью. Не является ли скорбь показателем неведения? Неведение не состоит в том, что отсутствует осведомлённость о фактах. Неведение бывает тогда, когда нет осознания целостного процесса самого человека. Пока нет понимания пути я, страдание неизбежно. Пути я должны быть раскрыты только в процессе отношений. Но мои отношения пришли к концу. Не существует конца отношения. Может прийти конец к какому-то определённому отношению, но отношения никогда не могут кончиться. Быть, значит, быть в отношении, и ничто не может жить в изоляции. Хотя мы стараемся изолировать себя путём особых отношений, такая изоляция неизбежно приводит к печали. Печаль, страдание таков процесс изоляции. Может ли жизнь всегда остаться такой, как какая она была? Может ли радость вчерашнего дня повториться сегодня? Желание повторения возникает только только тогда, когда сегодняшний день лишён радости, если он пуст. Мы обращаем свои взоры на то, что было вчера, или может наступить завтра. Желание повторения это желание длительности. Но в длительности никогда не содержится новое. Счастье не в прошлом и не в будущем, оно лишь в движении настоящего.